Его величество, он показал глазами на журнал, дело другое. Его страна, конечно, не входит в ограниченное число великих держав, но все же, согласитесь, следует сразу за ними в некой неписаной табеле о рангах. Вот именно, если принять извращенную логику террористов, король — достойная мишень для столь самовлюбленного деятеля подполья, как Гравошоль. По моим сведениям, он поддерживает самые тесные отношения с представителями некоторых самых крайних, анархических течений в стране его величества, и вот уже две недели, как наши агенты и там и здесь отмечают значительное оживление контактов и связей между этими господами по обе стороны границы. — Визит будет официальным? — спросил Бестужев. — В том-то и беда, Алексей войнович в том-то и беда. Сугубо официальный визит. Обе стороны намерены провести серьезнейшие переговоры по слухам он вновь неподражаемо улыбнулся, касаемо более согласованной и более жесткой политики по отношению к Германской империи. Сугубо официальный визит. Вам нужно объяснять, в чем с нашей точки зрения скверная сторона подобной поездки? «Нет нужды», — сказал Бестужев. «Грюш, визит официальный. Его величество прям-таки обязан будет жить в точно определенных резиденциях, посещать точно определенные здания». «Даже поездки по городу, то есть их маршруты порой носят характер обязательности, и это самое уязвимое место», — кивнул Гартунг. «Я рискнул сделать предположение, что аппарат Штепаника Гравашоле понадобился именно за тем, чтобы устроить наблюдение за... Я пока что не знаю, за каким именно местом, но, безусловно, одним из тех, где его величество будет находиться достаточно долго, чтобы можно было спланировать покушение». Меры безопасности во время таких визитов вам тоже наверняка известны. В этом случае телеспектроскоп имеет громадное преимущество перед биноклем или подзорной трубой. На лиц ведущих наблюдений с помощью таких оптических устройств полиция обратит особое внимание. А вот телеспектроскоп можно, как яствует из вашего же подробного отчета, замаскировать так, что самая бдительная и опытная охрана его не заметит. А вот анархисты наблюдение смогут вести круглыми сутками. Фигурально выражаясь, конечно, я помню, что в темноте аппарат бессилен, так же, как и человеческий глаз. Разумеется, это не более, чем моя догадка, но в ней, смею думать, есть резон. «Да, безусловно», — медленно сказал Бестужев. «Другой надобности у Гравашоли просто-напросто быть не может. Все складывается, как кусочки китайской головоломки. Визит венциносной особы...» «Вожак анархистов, одержимый идеей обесмертить себя на их уродливый манер, и вдобавок теле, спектроскоп, нужно сориентировать французов на эту возможность». «Вы полагаете, я до сих пор этого не сделал?» Усмехнулся Гартонг без тени обиды. «Ну, разумеется. И, тем не менее, даже располагая моими данными, полиция ненамного продвинется вперед. Не существует физической возможности выявить все закрытые окна на возможном пути следования короля, или, скорее уж, в окрестностях его резиденции, за которыми может располагаться телеспектроскоп. Нужно ловить. Нужно их взять. — Что вы предприняли? — а Вся агентура, коей я располагаю, поднята на ноги, — сказал Гартунг. — Равно как и вся агентура, какой располагают французы. В первую очередь, бригада по розыску анархистов. Разумеется, самым надежным и действенным было бы послать на пограничную станцию роту жандармов, Блокировать поезд, едва он пересечет границу, а цепить, так чтобы мышь не проскочила, устроить тщательнейший обыск во всех вагонах, на всех грузовых платформах, задержать всех подозрительных, кто только покажется хотя бы отдаленно похожим на изменившего внешность Гравашоля, да, безусловно, это было бы самое лучшее, но реальность, вы нам этого не позволит. Подобная акция, согласитесь, была бы невозможной в России, даже будь властям придержащим, прекрасно известна наша информация – — Верно? — Да, пожалуй, — кивнул Бестужев. — Есть неписанные правила. На подобное пошли бы разве что в случае военных действий. — Вот то-то и оно, — печально развел руками Гартунг. — Во Франции подобное эскопадо тем более невозможно. То есть наши местные коллеги на нее пошли бы без малейших моральных препон, с превеликой охотой, но это потребует санкции властей. А власти никогда на такое не согласятся, моментально вспомнят о реакции общественного мнения, газетчиках, запросах в парламенте и прочих неудобствах, с коими вы великолепно знакомы из собственной практики, в особенности здешние власти, временные, выборные, трясущиеся за свои кресла, способные опрокинуться в результате газетной шумихи или парламентской бури в стакане воды.